Глава тридцать В тихом дорогом доме кипела полицейская работа. Множество движущихся частей, но никакого трения. Во всяком случае, Пайн воспринимала происходящее именно так. Пока местная полиция изучала тело и обыскивала квартиру, Пайн и Блюм беседовали с соседом, который рассказал, что Клемон вернулась домой вместе с ним. Он сидел на дорогом диване в своей модно отделанной квартире и выглядел так, что его могло в любой момент стошнить на дорогой восточный ковер. «Я мог быть последним человеком, который видел ее живой», сказал мужчина, назвавшийся Джином Мартином. Ему было немногим больше тридцати, и он занимался делом, которое приносило солидный доход. «Если не считать того, кто ее убил», – заметила Блюм, что заставило Мартина бросить на нее испуганный взгляд. «Что? Э, ну да, конечно». Он посмотрел на Пайн, лицо которое оставалось спокойным. Э, «Подождите, но вы же не думайте... Я не имею ни малейшего отношения к тому, что случилось». Он вскочил на ноги. «Господи, я бы никого не мог убить, я а аудитор. Единственный вариант, когда я могу причинить кому-то вред, это не признать налоговый вычет». «Я не думаю, что вы ее убили, мистер Мартин», – заверила его Пайн. «Меня гораздо больше интересует, что вы видели или слышали». «Но я ничего не знаю». «Постарайтесь успокоиться. Посидите и подумайте о том, что произошло за последние несколько часов. И не спешите. Вспоминайте шаг за шагом». «Вы сказали, что сидели в гостиной и читали. Ранее вы видели Клемонс. Она собиралась принять ванну и провести весь вечер дома». Она вошла в свою квартиру, а вы в свою. Начните с того, сколько было тогда времени. Мартин уселся на прежнее место, снял очки, протер стекла платком, зажатым в дрожавшей руке, и снова их надел. «Хорошо. Я поговорил с Бет, потом вошел сюда. Я помню, как посмотрел на часы. Они показывали пару минут пятого». «Хорошо. Значит, вы видели ее двумя минутами раньше?» — уточнила Пайн. — Да. — Больше вы ее сегодня не видели? — Нет. — А почему вы находились дома в такое время? — Я брал отпуск на несколько дней, чтобы кое-что доделать и отдохнуть. Я только что закончил финансовый аудит для большого государственного предприятия. Работал четыре месяца подряд, семь дней в неделю. Я полностью опустошен. — Хорошо, продолжайте. «Я заварил чашку чая, это заняло около двух минут. Потом сел с книгой, биография Черчилля. Мартин взял ее с кофейного столика. Завораживающее чтение, но она такая огромная, как вы сами видите». Пайн посмотрела на толстую книгу. «Верно. А что было потом?» «Я сидел, пил чай и читал». И никаких звуков не доносилось из коридора. Двери не открывались и не закрывались? Шум шагов. Голоса. Большинство людей в нашем доме не возвращаются домой так рано. В шесть или семь, как правило. Но только не Клемонс. Верно, только не она. Господи, как ужасно думать, что кто-то ее убил. Прямо в нашем доме. Его лицо заметно побледнело, и у Пайн возникло ощущение, что его сейчас стошнит. «Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и постарайтесь расслабиться». Успокаивающим тоном посоветовала она. «Постарайтесь сосредоточиться и собраться с мыслями. Вы бухгалтер, значит для вас важны детали. Именно детали нам интересны». Мартин принялся глубоко дышать, откинулся на спинку дивана, постучал пальцами по ручке. Постепенно постукивание становилось медленнее и ритмичнее. «Вы знаете, я и в самом деле слышал кого-то в коридоре. Примерно через тридцать минут. Незадолго до пяти часов», — задумчиво проговорил он. «И какие именно звуки вы слышали?» «Кто-то уходил. Но до этого дверь открылась, потом закрылась. Очень тихо, но я услышал». «Вы встали, чтобы посмотреть?» «Нет». Те звуки не заставили меня встать. но ну, вы же понимаете, нет ничего зловещего в том, что открываются и закрываются двери. Люди входят и выходят из квартир. Но мой чай остыл, и я собирался его подогреть, а потом решил выглянуть и выяснить, кто там. Мартин выглядел смущенным. Я подумал, что это могла быть Бет. Спонтанное решение. Я... Она мне нравилась. Я любил с ней разговаривать. — Конечно, — сказала Блюм. Она была прелестной молодой женщиной. «И вы кого-нибудь видели?» спросила Пайн. «Ну, сначала я посмотрел в сторону лифтов. Естественно, ведь именно туда люди обычно направляются, не так ли?» «Верно, но...» «Я никого не увидел. Тогда я посмотрел в другую сторону». «И?» немного нетерпеливо спросила Пайн, когда у нее сложилось впечатление, что Мартин не собирается продолжать. «Ну, я не могу поклясться, «Но мне кажется, я заметил задник туфли, поворачивающий за угол», – неуверенно проговорил Мартин. «Очевидно, она была у кого-то на ноге». «В каком направлении?» – спросила Блюм. «В сторону грузовых лифтов, например». «Это была мужская обувь?» – спросила Пайн. «Да, никаких высоких каблуков или вроде того». «А вам удалось заметить что-нибудь еще?» – с надеждой спросила Пайн. — Нет, пожалуй, больше ничего. Подождите, возможно, он был одет в серые штаны. — Серые штаны? Как брюки от костюма? — Нет, не такие, — покачал головой Мартин. Я неудачно выразился. — Не брюки, я так не думаю. Может быть, комбинезон? И обувь была больше похожа на рабочий ботинок. Пайн посмотрела на Блюм. «Рабочий, направляющийся к грузовому лифту?» – спросила Пайн. «Может быть», – ответила Блюм. Они задали Мартину еще несколько вопросов, но больше им не удалось узнать ничего полезного. Через минуту Пайн и Блюм уже направлялись к двум грузовым лифтам. Они добрались до них, сделав два поворота, сначала направо, потом налево. Лифты находились в конце коридора». Пайн нажала на кнопку вызова, и они спустились вниз. Двери открылись, они вышли на подземную парковку здания, рядом с выходом. «Выглядит вполне разумно», — заметила Пайн. «Если ты въезжаешь или выезжаешь, то ставишь свой грузовик здесь и используешь лифт, чтобы поднять или спустить вещи». Она огляделась. «Нигде нет камер и отсутствуют ворота, так что любой может сюда попасть». Пайн посмотрела на дверь, через которую они вышли. «Однако требуется карточка-ключ, чтобы открыть дверь», заметила она, показывая на сканер для ключ-карты. «Полагаю, рабочий должен ее иметь», предположила Блюм. «Нам нужно попросить местных полицейских, чтобы они все проверили, пообщались с Мартином, быть может, кто-то еще видел кого-то в коридоре примерно в то же время». «Но Мартин говорит, что дверь открылась и закрылась только один раз», В противном случае он бы услышал, как открывается и закрывается еще одна дверь. Нет, если убийца уже находился в квартире и ждал, когда Клеммон свернется домой. Она наполнила ванну, очевидно собиралась туда лечь, разделась и была в одном халате. Вероятно, он напал на нее до того, как она забралась в ванну. Значит, он некоторое время находился в квартире, но как он туда проник? На замке нет следов взлома. И если она его не впустила, поскольку ее не было дома, значит, у него имелся ключ. Вот только я не могу понять, как он его раздобыл. Паин посмотрела на сканер ключ-карт. Возможно, там же, где и ключ-карту. Ты думаешь о том же, о чем я? Если ты думаешь, что убийца воспользовался ключом и ключ-картой Ханны Ребаны, тогда да, мы на одной волне. А мотив состоял в том, чтобы заставить ее замолчать, потому что она могла сообщить нам нечто важное. Но тут возникает одна проблема. Мы уже с ней поговорили, а убийце следовало нанести удар до этого». Блюм покачала головой. «После того, как убили Лейна Гиллеспи, возможно, это все изменило». Иными словами, она могла что-то знать о нем и его связи с Ханной Ребаной. «Да, убийца понимал, что мы вернемся, чтобы поговорить с ней о втором убийстве». Да, такой вариант возможен. Однако в данном деле все кажется возможным. Ты считаешь, что третье убийство увеличивает вероятность того, что между Гиллиспи и Ребаной существовала связь? Но это определенно не становится менее вероятным. Теперь, когда Клеммон смертва, как мы сможем проверить? Не только она снималась в порнофильмах. Всегда найдутся люди, которым можно задать вопросы. Ну... Тогда будем надеяться, что мы до них доберемся раньше убийцы».